Неожиданно подаренную мне судьбой. Я зашвырнул в чулан грязный костюм, переоделся в чистое, в досталь полной грудью надышался кислородом, его журчание в трубах напоминало волшебный шум горных потоков, и только после этого сел за письменный стол и попытался трезво и спокойно обдумать события и набросать план дальнейших действий. Итак, прежде всего факты. Первое. На 22-й улице продается в неограниченных количествах некое зернистое вещество, называемое энерганом. Растворенное в самой обыкновенной воде, оно дает отличнейшее высокооктановое горючее. Я этот энерган видел, я за него уплатил, заправил им машину и ехал. Второе. Этот энерган по меньшей мере втрое экономичнее обычного бензина и самое малое в 40 раз дешевле. Третье. По словам старика-индейца, в выхлопных газах энергана гораздо меньше вредных примесей. Я немедленно устроил элементарную проверку. Включил двигатель и встал за выхлопной трубой. Газа выходило мало, он был бесцветен и почти не имел запаха. Таковы положительные факты. А отрицательные? Первое. В моем распоряжении имеется лишь конечный продукт, жидкое горючее. Зерен нового вещества у меня нет. Второе. Я не имею понятия, кто этот старый индейец и где энерган производится. Третье. Неизвестно, не побывал ли на 22-й улице кто-то еще. Тоже получивший письменное приглашение на распродажу и не скупил ли он все запасы энергана, которые, возможно, находились на полках лавки в коробках из-под сигарет. Я был круглым идиотом, что не сделал этого. Ведь старик предлагал мне хоть целые цистерны нового горючего. Так или иначе, сейчас задача номер один была разыскать старого индейца, выяснить, что именно кроется за странной распродажей энергана, и только после этого можно будет предпринять дальнейшие шаги. Они, по моему мнению, сводились к следующему. Первое. Закупить как можно больше чудодейственных зерен, десятки, сотни килограммов. На этом можно нажить целое состояние. Второе. Используя испытанное оружие, репортаж опубликовать серию сенсационных материалов об «Энергане», затронув в них наболевшие энергетические и экологические проблемы. Я был уверен, что за подобные статьи ухватятся любые газеты и журналы, а это принесет мне доход не меньший, чем сам «Энерган». Чем дольше размышлял я над раскрывшимися передо мной перспективами, Тем сильнее разгоралось мое воображение. Вероятно, не без помощи кислорода, который продолжал журчать в респираторе и опьянял меня, рисуя мир в розовых красках. Маленький семейный мирок, полный благоденствия, среди прозрачного воздуха, чистых дождей, белых снегов, зеленой травы в стеклянной вилле на снежной горе. Потом я уснул и впервые за многие месяцы мне не приснилось веселиться. Когда всем утра окна задрожали от нового взрыва, Я проснулся со свежей головой и незамутненным сознанием, преисполненной решимости достичь намеченных накануне целей. На улицах вновь загудели сирены полицейских машин, над небоскребами вновь носились противопожарные вертолеты. Я включил транзистор. Как оказалось, в порту горел танкер, принадлежащий компании «Альбатрос». Так ответили динамиты на отказ командора выпустить на свободу «Рыжую хильгу. Они снова предупреждали, что если до полудня их сестра не будет освобождена и доставлена на самолете куда-то в горы, то вслед за двумя ударами последует третий, еще более сокрушительный. Диктор не преминул сообщить, что в результате преступного взрыва нефтеочистительного завода и поджога гигантского танкера правительству Аперов, по-видимому, придется снова повысить цены на бензин. Однако в то утро у меня были другие поводы для волнения. Ровно в десять я был на двадцать второй улице. Она была укутана плотной пеленой стайфлей, вокруг ни души. все магазинчики, включая лавку в доме номер семь, закрыты. Я прождал час-другой, никого. Когда пробило 12, я на листке бумаги написал записочку с просьбой «позвонить мне», подписался и сунул листок в замочную скважину. Потом заглянул в привратницкую. Мрачный, усатый привратник сидел у себя, запершись, и смотрел телевизор. Я постучался, он неохотно приоткрыл дверь. На меня дыхнуло спиртом и чистым воздухом. — Чё надо? — прорычал он. — Меня интересует один ваш съемщик. Нашли время! — он показал глазами на телевизор. — Как раз, когда рассказывают про военного министра Рыжую Хельгу. Я сунул ему доллар. Он слегка смягчился. «Заходите — Заходите! Я вошел, но он тут же уставился в телевизор. На экране командор невозмутимый и грозный, который уже раз за истекшие сутки говорил «Похищенный росами, военный министр генерал Хосе Браво обнаружен 20 минут назад на площади Боливара в закрытом фургоне по перевозке мяса. В этой ситуации для того, чтобы успокоить встревоженную последними событиями общественность, мы решили пойти на разумный компромисс и освободить из-под ареста так называемую «рыжую хельгу». По имеющимся сведениям, специальный самолет, предоставленный правительством, высадил ее в скалистом массиве, откуда на вертолете динамита Россов она отбыла в неизвестном направлении. Полагаю, этим инцидент исчерпан, и мы надеемся, что в конечном итоге благоразумие одержит верх, и динамита Россы прекратят свою антигосударственную деятельность. Привратник хихикнул. «Держи карман шире». И, обернувшись, ко мне спросил. «Так что вам угодно, сеньор?» Меня интересует владелец табачной лавки. Старый индеец, я его позавчера впервые в жизни увидел. Когда он привез свой товар и раскладывал по полкам. Один? Нет, их было человек пять, не то шесть, вроде него. Только один с ним был белый. Старик арендовал помещение на месяц, сказал на пробу. Если, дескать, торговля пойдет и дальше останется, а если нет, поищет местечко получше. Сегодня его нет». «Да какой нормальный человек выйдет из дома в этом туманище?» «Такой ненормальный, как я. А как зовут его, знаете?» Превратник стал листать домовую книгу. «А, вот он. Помещение снято фирмой Энерган Компани, управляющего зовут Уайт Игл. То есть Белый Орел? Ну да. У индейцев все имена такие. Черный сокол, гремучая змея, могучая рука. Ну, сами знаете». «А адрес фирмы?» Он прочитал. «Энерган, Компании, контора и склады, набережная Кеннеди, 368». Набережная Кеннеди находится на северной окраине города, в 50 километрах от 22-й улицы. В баке у меня было еще литров 20 горючего, километров на 60 хватит, если, конечно, «Энерган» дорогой не разложится. Сидя в машине, я включил радио. Вызволенный из рук динамита Россов, военный министр, приходил в себя в клинике аперов. Рыжая Хельга исчезла в неведомых глубинах скалистого массива. Танкер далее погружался в воду, заливая море слоем нефти, и слой этот становился все толще. Я слушал последнее известие, как вдруг меня пронзила простая мысль. Такая простая, такая элементарная, что я чуть не задохнулся от неожиданностей, чтобы успокоить сердце, затормозил и несколько минут постоял у обочины. «Если Энерган не фикция», Если это действительно источник энергии, на которой могут работать заводы и электростанции, если есть возможность получать его в нужных количествах, то отпадает всякая необходимость в танкерах, нефтеочистительных заводах, в нефти как таковой, нефть станет ненужной. Во всяком случае, в тех неимоверных количествах, каких она требуется сейчас. Однако в этой простой и ясной мысли таились такие необозримые возможности, что я. Долго не мог охватить их во всей полноте, осознавая лишь, что они могут оказаться жизненно важными. И снова, нажав на стартер, помчался на набережную Кеннеди. Глава шестая. По следам Белого Орла. Набережная Кеннеди представляет собой бесконечную вереницу складов. Рядом порт, где совершается разгрузка и погрузка небольших торговых судов. Здесь всегда шумно, грязно, все пространство забито грузовиками, контейнерами, ящиками и всякого рода мусором, и все это тонет в стайфле. Нужный мне дом оказался почти в самом конце набережной, дальше тянулась равнина, ни деревца, ни кустика. Пустыня, населенная лишь особо живучими крысами, да рабочими нефтепромыслов. Сотни вышек загораживали горизонт. Я вызвал коменданта здания, чтобы сберечь последние 10 долларов Денег ему совать не стало, а предъявил журналистское удостоверение. Съехала Энерган Компани! Вчера вечером съехала! Ответил он на мой вопрос и, грубо выругавшись, добавил. Мерзавцы, даже не потрудились убрать помещение! А можно мне взглянуть? Стряслось что? Забеспокоился он. Нет, все в порядке, просто я пишу очерк о работе порта. А? Тогда пошли. Мы поднялись на самый верхний восемнадцатый этаж. В низком, но просторном зале с голыми стенами стояли только канцелярский стол и упаковочная машина. На полу валялись пустые коронные коробки из-под сигарет, точно такие, как в лавке на 22-й улице. И на каждой наклейка огромный белый орел с распростертыми крыльями. «Вчера вечером смотались!» — проворчал комендант. «А весь мусор оставили!» — «Чертовы индейцы!» — «Хорошо, хоть я взял с них деньги вперед!» «А когда они въехали?» — «В начале недели!» «А чем занимались?» «Сами не видите. Син сигареты, синд табак. Не удивлюсь, если товар окажется контрабандным. Но я не вникаю в дела съемщиков, по мне лишь бы аккуратно вносили арендную плату. Товар приходил в огромных пакетах. Они потом расфасовывали его в маленькие коробки. С утра до вечера фасовали, упаковывали, отправляли. почтой. Да черт их знает! У них были два-три раздрызганных пикапа, а по утрам у причала маячил обшарпанный котерок. «А куда они отправляли свой товар?» «Понятия не имею. Разве к ним подступишься?» «Но вообще-то расплатились они честно, даже налог за весь месяц внесли и все прочее». Я порылся в раскиданных коробках, пусто. Нигде никаких следов энергана. Я спросил. «А сколько человек тут работало?» «Шестеро. Пятеро индейцев и один белый. Индейцы, как индейцы, хилые, тщедушные, низкорослые, кожа красная, что твой кирпич». Только главный у них высокий такой, статный, вроде тех, каких в кобойских фильмах показывают. Нос орлиный, глаза черные, И куда же они подались? Был у них разговор про какую-то индейскую деревню вверх по реке. Ну, если не врут. Да пошли они к чертовой бабушке, не люблю я живых индейцев. Я их только в кино люблю. Да и то со снятыми скальпами. Подобрав с пола коробочку с белым орлом на этикетке, я ушел. Итак, последний шанс связаться с «Энерган Компани» лопнул. А вместе с ним рассыпались в прах все мои мечты о дешевом горючем в на Снежной Горе и сенсационных репортажах в прессе. Я уже не знал, смеяться мне или вопить от ярости. Потому что виноват в провале был сам. Виновато было мое упрямое нежелание прислушаться к советам старого жреца, который чуть ли не силой совал мне в руки миллионы. Впрочем, вся эта история выглядела такой фантастичной, что, наверное, каждый нормальный человек поступил бы на моем месте точно так же. Я сел в машину, раздумывая, что предпринять дальше. Отправиться вверх по течению на поиски неведомой деревушки Белого Орла — дикость. Ведь это тысячи километров среди нефтяных промыслов, рудников, по опустошенной смогом земле, где более никто не решается ездить в одиночку и безоружным. Да и что мне там делать? Разыскивать белого орла? Какого белого орла? Худого старичка из ловчонки на 22-й улице или статного широкоплечего киногероя с набережной Кеннеди? Помимо прочих соображений, в кармане у меня лежало всего десятка, а ведь надо было еще и питаться. Оставалась, разумеется, еще одна возможность — сообщить обо всем в полицию. Но какой полицейский поверит детскому лепету про бензин в зернах или про индийского жреца? читающего исследования о черной магии. Я ничем не мог подтвердить свои слова. У меня не было ни единого зернышка энергана. А горючее в баке — не доказательство. Горючее такого качества можно получить в любой приличной лаборатории крупной нефтяной компании. Если я скажу, что это растворенные в обычной воде зеленоватые зерна, меня примут за лишенного одного из тех свихнувшихся изобретателей, которые что ни день предлагали способы телепортации материальных тел путем разложения их на элементарные частицы и последующее восстановление по печатной схеме. И тут я вспомнил про Панча. Конечно же, Панча. Он все обо всем знает. Единственный человек, который в состоянии дать мне хоть какие-то сведения относительно Энерган Компани. Я нажал на газ и помчался в Централ Брейн. Мы звали его Панча. за поразительное сходство с сервантовским Санчо Панцей. Почти никто не знал его настоящего имени. Низенький, с брюшком и круглой головкой, он отличался удивительным здравым смыслом, особенно в том, что касалось денег. Работая в секторе центральной информации, он всегда был в курсе всех наиболее значительных событий в стране, от убийств главаря гангстерской шайки до исхода финального бейсбольного матча, от создания новой нефтяной компании до ее банкротства. Социолог и математик по профессии, он не упускал случая извлечь материальную выгоду из бесконечного потока информации, проходившего у него перед глазами, сообщая журналистам, которым питал дружеские чувства, свежие новости. Ну, разумеется, за приличное вознаграждение. Мы с Панча добрые приятели, и когда я совсем оказывался на мели, он бесплатно подкидывал мне какую-нибудь интересную новость, которую я пристраивал в газету. Я застал его перед большим экраном, на котором чуть ли не каждые пять секунд пробегало изображение или текст каких-то сообщений. Его задача состояла в том, чтобы извлечь из потока информации все ценное и вложить это в бездонную память машины. Задача нелегкая, но Панча умен, как 10 главных редакторов вместе взятых, быстр, как сотни репортеров, а память его соперничает с самим центральным мозгом. Увидев меня, он сразу оставил пульт помощнику и пожал мне руку. «Эй, Тедди!» — воскликнул он своим тоненьким, почти женским, вечно осипшим голосом. «Где ты пропадаешь? Забыл, друга, забыл! Как твои мальчики, Клара?» Рассказав в двух словах о своих домашних, я без предисловий перешел к делу. «Мне нужна твоя помощь!» «Опять на мели? Так и быть, ради друга я расшибусь лепешку! Слушай!» И он с пафосом произнес... Танкер далее еще не затонул, но нефть, вытекшая из его недр, уже покрыла акваторию площадью в 400 квадратных километров и устремилась к берегам острова. Все в этом районе гибнет: река, птицы, растительность. Место происшествия направляются все новые спасательные судна. По подсчетам специалистов, очистка с морской поверхности 500 тысяч тонн нефти займет не менее трех месяцев. Население острова выражает недовольство, рассматривает случившееся как агрессию и угрожает жалобой в Совет Безопасности. Я перебил его. «Панча, огромное спасибо за информацию, но мне она сейчас ни к чему». «И даже остров?» «Даже остров. Совет Безопасности и все он. «А, понимаю!» Это чересчур трафаретно для столь выдающегося журналиста. Тогда слушай про Эль Капитана. Он заявил по радио динамитеросов, что будет продолжать беспощадную борьбу против князя и аперов до тех пор, пока не уничтожит окончательно этот мерзкий общественный строй, который негоден для. Я зажал ладонью рот моего не в меру болтливого друга. Бога ради, Панчи, помолчи минутку, послушай меня. Мне нужно узнать, что у тебя есть насчет торговой фирмы. «Энерган Компани». Ее состав, финансовые возможности, задачи, структура и прочее. «О! А тебе известно, что за утечку подобных сведений дают по шее?» «Панчи, умоляю тебя. Позарез нужно, позарез. От этого, возможно, зависит все мое будущее. А если кое-что прояснится, я расскажу тебе потрясающую историю. Причем тебе даже немного перепадет». Он присвистнул от неожиданности, его маленькие глазки лукаво блеснули. «Уж не пустился ли ты в большой бизнес, Тедди?» «Что то в этом роде? Не тяни!» «Энергон Компани, набережная Кеннеди, эмблема «Белый орел» с раскинутыми крыльями». Он вздрогнул. «Что ты сказал? Белый орел с раскинутыми крыльями?» «Погоди, погоди! Я приметил эту картинку, как только она появилась. Дней десять, пожалуй, назад. Пошли!» «Но никому ни слова. Не то голову оторву!» Мы вошли в зал Блока в памяти. Панча нажал какие-то кнопки, и на одном из экранов возник распластавший крылья белый орел. А следом машинописный текст. «Энергон Компани, акционерное общество по продаже синтетических табачных изделий. Основано в Кампе Верде, председатель правления Великий Белый Орел, радиофон семь 77 -722. Цифры 777722 мгновенно отпечатались в моем мозгу, но для верности я занес их в блокнот. Отличный след, если, конечно, это не фальшивка. «И все?» — спросил я. «Все? А тебе мало?» «Ничего, сойдет. Вот что, Тедди, не собираюсь лезть я в твои дела, но на твоем месте я бы не стал заниматься табаком. Народ курит все меньше и меньше. От одного стайфли хватает зловония. Вот если бы ты занялся ароматическими веществами или бензином, их акции с каждым днем поднимаются, но бензин нам не по зубам». — Ладно, беги. А у меня дел по горло. Мир сегодня сбесился. И если от моей информации будет прок, дай знать. — Не бойся, я про тебя не забуду. — Ясное дело. А золотишь меня и все такое прочее. — Да с головы до ног засыплю золотом, клянусь честью. Только бы моя затея удалась. Я был искренен и преисполнен веры в будущее. Из «Централ Brain я поспешил на ближайшую почту и занял кабину радиотелефона. Стоило это 3 доллара минута. Следовательно, у меня было денег на три минуты, да еще и доллар останется. На завтрак. Я набрал номер 777-777-22. Ждал минуту, целую вечность, никто не отвечал. И когда уже совсем было потерял надежду, в трубке прозвучал голос. «Энерган Компани слушает!» Я чуть не свалился со стула. Это был голос жреца с 22-й улицы, симпатичного индейца по имени Уайт Игл читавшего книгу о магии древних майя и колдовавшего над пластмассовым ведром с зеленоватыми зернами. Говорит Теодора Искров, закричал я. Журналист, помните меня! Сеньор Искров, очень рад вас слышать! Как поживаете? Прекрасно, прекрасно! Быстро проговорил я, видя, как стрелка циферблата неумолимо отмеряет секунды. Мне нужно срочно увидеться с вами. Где вы находитесь? Ой, сеньор Искров, сейчас это невозможно. Я далеко, очень далеко. Но мне необходимо поговорить с вами в связи со вчерашней сделкой. Сожалею, сеньор, но запасы нашего товара ликвидированы. То есть как ликвидированы? Распродали другим? Трубки трубке наступила тишина. Должно быть, старик с кем-то совещался. Потом заговорил снова. Нет, кроме вас никто нашего товара не получил. У меня с души свалился камень. Мне бы хотелось приобрести еще, сказал я. «О, сеньор Искров, у вас его пока предостаточно, хватит, полагаю, на несколько месяцев». Он был любезный, но категоричный. Стрелка приближалась к цифре три, но я молчал. «О чем речь? Энергана у меня максимум километров на триста-четыреста. Но не это сейчас главное». Я опять закричал. «Сеньор Игл, мне надо увидеться с вами во что бы то ни стало, по-другому, более важному делу». «Я задумал репортаж о вашей компании, о вас лично о вашем товаре, если, конечно, вы ничего не имеете против». «А это чудесная мысль, чудесная!» — с явным удовлетворением произнес мой собеседник. «Напишите, напишите. Мы можем лишь приветствовать это намерение и будем с нетерпением ожидать ваших репортажей. Если они будут так же хороши, как те с огненной земли, мы непременно дадим вам знать о себе и даже щедро вознаградим за труды». «Адрес ваш нам известен. У меня нет доказательств!» Я в отчаянии завопил, но поздно. Прерыватель щелкнул, не дав мне закончить. Я был растерян, взволнован. И вместе с тем полон надежд. Кинулся к справочной. «Дайте адрес радиофонного пункта 4 7, 2, 2. Доллар за справку», — равнодушно произнесла девушка, не подозревая, какая буря бушует у меня в груди. Трагическим жестом игрока, бросающего последнее на зеленое сукно рулетки, я отдал свой последний доллар и взамен получил ответ: радиофонный пункт 77777722 постоянного местонахождения не имеет, он передвижной. У меня упало сердце. Передвижной? Да, сеньор, находится на транспортном средстве, машине или судне, зарегистрирован на имя Уайт Игла. Глава 7. Разработка другой жилы. Так или иначе, не все было потеряно. Оставалась пусть заочная связь с жрецом, которой, ну, по крайней мере, я на это надеялся, можно воспользоваться, если раздобыть немного денег. Я вернулся домой. Куда было еще деться? Проглотил таблетку форсалина, выпил стакан чистой воды и глотнул кислорода. Думать надо было на свежую голову. Я тщательно перебирал в памяти весь разговор со стариком. Главное заключалось в том, что никто, кроме меня, не получал энергана. И еще, старик и те, кто стоял за ним, явно не только не опасались рекламы своему товару, но, судя по всему, были даже заинтересованы в этом. Даром старик поддержал мое намерение написать о них и даже посулил щедрое вознаграждение. В таком случае, что делать дальше? Вопреки предположениям моего друга Панча, бизнесмена из меня не получится. Но я журналист, хотя сейчас и не удел. Если разработка первой золотоносной жилы бизнеса с энерганом мне не по плечу, почему бы не взяться за вторую? Материала у меня с лихой хватит на три, даже на четыре репортажа, а пока они будут напечатаны, я докопаюсь до чего-нибудь еще, узнаю реакцию общественности, проведу опрос среди ученых и специалистов нефтяников шоферов и мотористов, проинтервьюирую нефтяных магнатов, даже самого Макхариса, если потребуется. В качестве главы Альбатроса он отлично знаком с проблемой. Встречусь с президентом Федерации борцов за чистоту планеты, профессором Луисом Моралесом, свяжу энерган с проблемой создания новых источников энергии, которые не будут загрязнять окружающую среду и так далее и тому подобное. В этой сфере журналистской деятельности у меня достаточно богатый опыт. «Было еще одно обстоятельство. Помнится, старый жрец сказал, мы...» «Кто такие мы, черт побери?» «Будем с нетерпением ожидать ваших распоряжений. Если они будут так же хороши, как те с огненной земли, непременно дадим вам знать о себе». За этим обещанием таилась перспектива новой информации и, следовательно, новых репортажей. Вне себя от возбуждения, наглотавшись кислорода, воды и витаминов, я сел за пишущую машинку... И стучал до полуночи. На одном дыхании почти без помарок я написал шесть тысяч слов, ровно на четыре номера. Изложил всю историю, начиная с письма в голубом конверте и кончая своим последним разговором со стариком-индейцем. Опустил лишь эпизод с панчей, иначе он оторвал бы мне голову. Тем самым утаил и номер радиофона «Энерган» компании. Особенно подробно и красочно расписал я действие жреца над ведром и зернами энергана, бурление воды, ледяной холод. И как я гонял на машине, как побывал на набережной Кеннеди, мне не пришлось искусственно нагнетать напряжение. Оно исходило из самого перечня подлинных событий. И нарочно-неожиданно пересказывать рассказ тоже не пришлось. Ведь так оно произошло на самом деле. А заголовок напрашивался сам собой». Энерган-22. Репортаж об одном фантастическом открытии. Оставив на столе из страницы, я лег спать. И во сне увидел, что нахожусь вместе с сынишками на снежной горе и блаженно качусь по белому склону, пока не оказался у стеклянной веранды своей новой виллы. А там меня поджидает старый жрец и щекочет мне щеку орлиным пером. Я проснулся. Надо мной стояла Клара, бледная, усталая, синие круги под глазами. Она всегда выглядит так, возвращаясь после двух смен. «Тедди», — озабочно произнесла она, гладя меня своей шершавой от работы рукой, — «ты забыл закрыть кислородный кран. Он всю ночь тек». Я, проворно вскочил, засмеялся, поцеловал ее. «Не волнуйся, дорогая, скоро у нас будет достаточно денег не только на кислород и воду. Мы сможем позволить себе даже поездку на Снежную гору к детям». И ты больше не будешь закрывать никаких кранов. Ты выиграл лотерею? С надеждой спросила она. Да при чем тут лотерея? Лотерея это ерунда. Дело гораздо более верное. Скоро все узнаешь. Я видела во дворе машину. Именно. Причем заправленную. Полный бак. Она сочувственно посмотрела на меня. Надышался кислорода. Я ничего не стал объяснять. Надел чистый костюм, белую рубаху. В Америка-сити белую рубаху принято надевать лишь в самых исключительных случаях — на свадьбу и похороны. Белизна сохраняется минут двадцать, не больше. Захватив со стола свои странички, я бросил жене «до свидания» и, провожаемый ее странным взглядом, сел в машину и рванул с места. Четверть часа спустя я был в кабинете главного редактора «Утренней зари» — газеты, в которой когда-то работал и для которой так много сделал. Лина Баталли, журналист старой школы, один из немногих, кто сумел удержаться на поверхности после того, как престол достался князю. Злые языки утверждали, что этим он обязан своими контактами с главой Альбатроса, Эдуарда Макхарисом. Лина лет 60, он всегда безупречно элегантен, с благородной сединой в волосах. Говорит размеренно, обдумывая каждое слово и заглядывая собеседнику в глаза, словно проверяя, правильно ли его понимают. Волил он меня не по своей воле. Как-никак я был одним из лучших его сотрудников. Но из-за моих репортажей с огненной земли он сам чуть не лишился поста. Аперы возмутились моей откровенностью, которая, по их мнению, лила воду на мельницу левых. Волиной из газеты я безуспешно пытался устроиться на телевидение политическим комментатором. Чего проще глубокомысленно прогнозировать события, если твои прогнозы не подтверждаются, объясняй причину своей неудачи столь же глубокомысленным аргументом, мол, диалектика. Но на телевидении меня не взяли, и чтобы заработать на кусок хлеба, приходилось бегать по полицейским участкам и наведываться в Центров Brain. Лина Баталли почти всегда печатала мои материалы, если только они не затрагивали острых вопросов. Поэтому я с такой уверенностью положил свои листки ему на стол». Он удивленно взглянул на меня поверх очков. «Уж не обнаружил ли ты базу «Эль Капитана» Тедди?» С дружеской насмешкой спросил он. «Базу пока не обнаружил, зато открыл «Энерган».» «Энерган?» «Да, заменитель бензина». Лина разочарованно улыбнулся. «И ты туда же. Этот твой заменитель, наверное, уже тысячный по счету за последние года два». Гениальный изобретатель не признан, голодает влачить жалкое существование, доведен до отчаяния равнодушием общества и преследованием нефтяных магнатов. Раскрывает душу журналисту и молит о помощи. Не то взорвет к чертям нашу планету или предаст себя самосожжению перед воротами княжеского дворца. Право же, Тедди, это недостойно тебя. А «Ошибаешься, Лина». «На сей раз дело обстоит иначе. Сначала прочти материал, а тогда поговорим». «Прямо и сейчас?» Он недовольно вскинул брови. «Сделай должение во имя старой дружбы. Тут не так уж и много. Я посижу в буфете, выпью чашечку настоящего кофе за твой счет. Если материал тебе не понравится, можешь приспокойно вытолкать меня в за Я не буду в претензии». Он засмеялся. «Так и быть, Тедди. И можешь взять кофе-бутерброд с натуральной ветчиной». Едва я закончил завтракать, как Лина прислал за мной. Он читает быстро, иначе ему бы не справиться с грудой материалов, которые попадают к нему на стол. Я вошел в кабинет. Лина задумчиво протирал очки и даже не взглянул на меня, когда я сел по другую сторону стола. Вытолкает он меня или нет? «Хорошо, Тедди, отлично. Не растерял мастерства. Мы напечатаем это в литературном приложении». «Почему в приложении?» «Как рассказ или фрагмент из повести?» «Но это не рассказ, Лина! Это репортаж о подлинном событии!» Он устало вздохнул. Так он вздыхает, когда сотрудники упрямо пытаются всучить ему недоброкачественный материал. «Теодора, друг мой, когда журналист начинает принимать желаемое за действительное, это опасный симптом. Да клянусь, я говорю чистую правду!» Он надел очки, испытывающе посмотрел на меня. «Хорошо, допустим. Но где доказательства? Документы, записи, фотографии и сам Энерган, наконец. Где этот жрец, его помощники, красавицы с ковбойского фильма, адреса, телефоны, радиофоны?» Я знал, я с самого начала знал, что так будет. И положил на стол письмо в голубом конверте и коробку, которую подобрал на складе. «А машина у меня заправлена горючим, полученным из зерен Энергана». Добавил я, предвидя, какой слышу ответ. Длинные аристократические пальцы Лина отодвинули в сторону и коробку, и письмо. «Это не доказательство. Рекламных объявлений и коробок из-под сигарет всюду навалом. А бензин можно купить на любой бензоколонке. Покажи мне хоть несколько зерен этого твоего энергана, продемонстрируй, как получается горючее. Дай мне хоть одну каплю этого горючего, тогда... тогда я поверю». «Нет, даже и тогда не поверю. Тебе придется проделать эти манипуляции еще раз и еще, и уж не знаю сколько раз, еще перед учеными, перед разными комиссиями, перед целыми академиями. И лишь тогда...» «Нет, даже тогда...» Он не договорил скептически поджал губы. «Лина Баталья был прав. Тысячу раз прав. Я бы тоже выдвинул такое требование любому, кто явился бы ко мне с подобным материалом». «Хорошо». Напечатай в литературном приложении, но если завтра или послезавтра, я все же принесу тебе энерган». «Сперва принеси, а там будет видно». «Слушай, босс, а как насчет небольшого аванса? Я совсем на мели...» «Не стал ломаться». «Иди в кассу, скажи сотню». Я получил в кассе сто долларов и первым делом отправился на почту. Еле дождался, пока какая-то болтливая толстуха освободит кабину радиофона и набрал нужный номер. Однако радиофон семь не отвечал. Я вернулся домой, обрадованный и одновременно расстроенный. Золотоносная журналистская жила оказалась не слишком глубокой. Глава восьмая. Рассказ с неожиданным финалом. Прошло три дня, полных напряженного ожидания. Индикатор Стайфли по-прежнему показывал цифру 88. Из танкера далее в океан по-прежнему выливались тысячи тонн нефти. Десятки очистительных судов и сотни водолазов делали все возможное, чтобы предотвратить неминуемую гибель сотен километров побережья. Правительство Аперов объявило о повышении цен на бензин на 18%. Химические концерны сообщили, что повышение неизбежно отразится и на их ценах. Профсоюзы угрожали забастовкой, профессор Моралес метал громые молнии как на владельцев танкеров, так и на динамитеросов, которые эти танкеры взрывали. Утренняя зря молчала. Молчала и Энерган Компани. А я каждые два часа наведывался в Ловчонку на 22-й улице. Листок с моим адресом по-прежнему торчал в замочной скважине. Потом я звонил коменданту дома на набережной Кеннеди и спрашивал, нет ли каких известий от индейцев. Все напрасно. Вызвал с почты радиофонный пункт 777722. Молчание. Старый жрец будто сквозь землю провалился. Все остальное время я торчал дома, нервно кусая ногти, смотрел телевизор, листал брошюры и труды об энергетическом кризисе в мире, читал книги о мытарствах великих изобретателей и пытался представить себе создателя «Энергана» гениальный полубезумный старик среди пробирок и колб в лаборатории где-нибудь на чердаке, средневековый алхимик и современный Фауст, пытающийся проникнуть в тайны бытия и источники материи, жрец племени Майя, который стоит на вершине солнечной пирамиды, воздев руки к богам и заклинает огненный небесный шар даровать ему космическую силу. Ну и тому подобное красивая чушь, внушенная мне фантастическими романами, которые я в несметных количествах проглотил в юности. С каждым минувшим днем мое уныние возрастало, все меньше пил воды и все реже дышал кислородом. Из той сотни, что мне выдали в утренней заре, пришлось заплатить за кислород и воду, да и то не полностью, оставив немного на еду и радиофон. Поэтому, когда на четвертые сутки я проснулся с привычной болью в затылке и услышал по радио свое имя, то не обратил особенного внимания на слащавый голос диктора. Но когда он произнес слово «Энерган», я сразу насторожился. Передавали ежедневный обзор печати и дошли до литературного приложения к утренней заре. Диктор сообщил, «Наш известный журналист после длительного молчания впервые выступил на ними билетристики с повестью «Энерган». Повесть читается с увлечением, она звучит так ярко и современно, что воспринимается как репортаж, о подлинных событиях. Мы с интересом ждем продолжения. «Ты слышишь, Тедди?» Донесся из кухни голос Клары, и она вбежала в спальню. «Это и есть то верное дело, о котором ты мне говорил?» «Ну, как будто...» буркнул я, а она выскочила на улицу и вернулась с двадцатью экземплярами утренней зари. Я развернул газету. Мой материал занимал половину набранной аппетитом полосы. Лина Беталли пустил его без купюр. Он и вправду хороший друг». Под заголовком он поставил «повесть», а в конце добавил «продолжение следует». Что он имел в виду этим приятным добавлением, неизвестно. Но мне казалось, что продолжение возможно лишь в том случае, если материал идет как репортаж. Как повесть он не имел продолжения. Если только не произойдет чего-нибудь важного, например, снова всплывет на белый свет старый жрец или же сам Анерган. «После обеда почитаем вместе, хочешь?» — спросила Клара. «Я сейчас займусь обедом, надо приготовить что-нибудь праздничное». Мне, конечно, не хватило терпения ждать до обеда, и я принялся за чтение сразу. Но не дошел еще до второго столбца, как зазвенел телефон, а затем началась настоящая телефонная вакханалия. Первым позвонил Пончи. «Привет, Тади! прокричал он своим тоненьким голоском. «Вот не знал, что у тебя такая фантазия! Но почему ты не назвал меня, а? Немножко рекламы мне бы не повредило... Ты же сам запретил упоминать твое имя!» «Да, конечно, но я думал, ты занялся бизнесом, а не литературой. В литературе все позволено. С тебя причитается, помнишь?» «Слово есть слово». Панча, у меня к тебе огромная просьба». «Опять насчет твоего белого орла?» Ехидно поинтересовался он. «Угадал. Ты не можешь стереть из электронной памяти информацию об Энерган Компани или хотя бы на время заблокировать...» «Но ведь у тебя все выдумано». панчи будь другом, умоляю». «И пока больше ни о чем не расспрашивай. В другой раз!» «Ох, Тедди, погубишь ты меня!» «Ладно, постараюсь. Как говорится, друг познается в беде. И дерзай, из этой истории может получиться такой бестселлер, что все академики с их мудреными писаниями лопнут от зависти». Чуть погодя, в трубке раздался чей-то грубый неприязненный голос. «Эдора Искров, журналист! Слушай, ты чего меня приплел к своим идиотским росказням? Энерган, аллерган — чушь собачья!» Мне теперь жильцы проходу не дают, зубы скалят». «А кто говорит?» «Привратник я. Двадцать вторая улица, дом семь. Кому ты всучил доллар, чтоб тебе пропасть? Пусть только еще сунется ко мне ваш брат-журналист, и я его сразу по башке палкой». Комендант с набережной Кеннеди тоже не замедлил откликнуться. «Здрасте, здрасте, уважаемый сеньор Искров. Как приятно слышать ваш голос». «Спасибо большое за лестные слова обо мне. Совершенно точно этих шелудилых индейцев надо всех до одного скальпировать. С нетерпением жду, что вы напишите в следующих сериях». Затем звонили десятки знакомых и незнакомых, все, кто имел привычку в воскресенье после обеда прилечь на диван и, потягивая синтетический коньяк, ознакомиться с литературной страницей «Утренней зари». Меня поздравляли, отпускали шуточки, спрашивали, что будет дальше... И все до одного допытывались, много ли в моей повести правды. Потому что, черт подери, если это правда, энерган продается в табачных лавках по 8 центов за литр, то господам из нашей славной национальной компании «Альбатрос» придется собрать свои манатки и танкеры и утопиться с ними вместе в море, которое по их милости превратилось в грязную нефтяную лужу. Да и воздух станет чище, и даже, представляете, господин Искров, «Войн на нашей несчастной планете тоже поубавится, потому что так или иначе нефть – одна из их причин». Высказывались и другие мнения, их было значительно меньше, зато звучали они особенно грубо. Меня обвиняли не больше ни меньше в том, будто я призываю к гибели свободного демократического строя, который открывает такие просторы для личной инициативы, будто я хочу разорить нефтяные компании, которым наше отечество многим обязано» и выбросить на улицу миллионы честно трудящихся там рабочих. Два-три голоса без прилепили мне ярлык «Красный», один брякнул, что я идеолог динамитеросов, которые используют свои террористические акции в тех же предательских целях. Я благодарил за поздравления, что-то бурчал в ответ на ругань, смеялся шуткам, обещал сделать продолжение еще более увлекательным. И всем, включая тех, кто называл меня «Красным», втолковывал, что мои повести — Как в любом билетаристическом произведении, есть элементы истины, домысла и полного вымысла, но основной ее персонаж подлинный. Что же касается самого Энергана, то говорил я, узнаете позже, вам же будет неинтересно, если вы уже узнаете, чем дело кончится. И для пущей убедительности напоминал старый анекдот о жулике, который стоял перед кинотеатром и вымогал у всех входящих доллар, угрожая, что в противном случае скажет, кто в этом фильме убийца. Короткие перерывы между звонками я размышлял о том, что произошло бы в выгляде мой материал не повестью, а чисто журналистским отчетом о подлинном событии, подтвержденным документами, факсимилье, протоколами и заключениями специалистов. Картина, нарисованная многими из моих почитателей, была верна, точнее, вероятно. Они правильно поняли, какие результаты имело бы появление энергана на свободном рынке. И хотя я ни в коей мере не был единомышленником «Эль-Капитана» или агентом «Красных», а всего-навсего газетчиком, который стремился поменьше врать, я со злорадством думал о последствиях, какие может вызвать мой настоящий репортаж. Около полудня позвонил Лина Батали и осведомился, доволен ли я тем, как оформлен материал. Я ответил «Да, все в порядке». Он спросил, как я смотрю на то, чтобы использовать этот материал, для большой повести, которую они опубликуют в нескольких номерах. И успею ли я к четвергу сдать десять страниц, а потом остальное? Я сказал, конечно, немедленно сажусь и пишу». Лина завершил беседу приятным известием, что за этот литературный общественно полезный труд мне заплатят от трех до пяти тысяч долларов. Совершенно ошарашенный я положил трубку. «Бог мой, неужто вторая жила окажется доходнее первой?» Подбежал к кислородопроводу и отвернул кран до конца. Потом вынул из холодильника бутылку виски, старого доброго виски, который берег для особых случаев, и откупорил ее. Не успел я сделать глоток, как телефон снова зазвонил, долго и пронзительно. Так звонит междугороднее. Я взглянул на часы, ровно 12, и снял трубку. Искров слушает. «Добрый день, сеньор Искров, как поживаете?» Донесся мягкий дружелюбный голос старого жреца. Я весь напрягся и прижал трубку, плотнее к уху, стараясь не упустить ни слова. Сеньор Игл, мне нужно вас видеть, встретиться с вами. Я заорал так радостно, что Клара вбежала узнать, с кем это я разговариваю. Мне нужно видеть вас, во что бы то ни стало, где вы находитесь? Ответ прозвучал более чем уклончиво. Ваша повесть, сеньор искры крайне интересна. Примите мои поздравления. Надеюсь, что продолжение будет еще интереснее. Есть, разумеется, кое-какие неточности. Так, например, я не White игл Меня зовут иначе. Уайт-Игл или Белый Орел. Руководитель группы, работавшей на набережной Кеннеди, но это особого значения не имеет. Сеньор!» «Умоляю, выслушайте меня, я не знаю, какую цель преследует ваша операция с Энерганом, понятия не имею, зачем вы вовлекли в нее и меня. Возможно, все это какая-то гигантская рекламная кампания, но даже если бы я захотел и дальше участвовать в ней, я не могу, потому что не в состоянии предъявить никаких доказательств». После короткого молчания старик вновь заговорил, и на этот раз голос его звучал сухо. «Как это никаких доказательств? Разве я мало вам предоставил?» Вы недостаточно. Неужели? В таком случае вы скоро получите еще, на днях, кое-какие дополнительные материалы, которые позволят вам завершить свою повесть. Когда продолжение? Просили к четвергу. Прекрасно. Пожелаю вам доброго здоровья. И он умолк. Алло, алло, алло. Ответа не было. Я с досадой выдернул шнур из розетки. Хоть победаем спокойно. Мы быстро поели синтетические отбивные из нефтепродуктов, пирожные из нефтепродуктов, зато виски было натуральное и бросилось мне в голову. «Почитаем?» — убрав посуду, предложила Клара. «Не возражаю». Она устроилась в кресле и стала читать мою повесть вслух, чуть монотонно, время от времени прерывая чтение возгласами удивления или одобрения. А я сидел, закрыв глаза и потягивал виски — И передо мной, точно на стереоэкране, происходило памятное августовское утро. Смог над городом, взрыв на нефтеочистительном заводе, дети в противогазовых масках, затянутая мглой 22-я улица, жрец и его колдовские манипуляции над пластмассовым ведром, встреча с привратником из дома номер 7, коробки с белым орлом со склада на набережной Кеннеди. Голос Клары вдруг умолк. — В чем дело, Клариса? спросил я. «Белый орел», — неуверенно проговорила она. «Я его где-то недавно видела». «Нигде то не могла его видеть, разве что в детском учебнике. Читай дальше, мне очень интересно». Она возобновила чтение, но навязчивая мысль явно не давала ей покоя. «Ну, конечно! Твои сигареты!» «Какие сигареты?» «В кармане пиджака, который ты кинул в чулан, чтобы отдать в чистку. Я не мил». Она метнулась к чулану и принесла коробку из-под сигарет, одну из тех самых коробок с белым орлом на этикетке. Коробка была набита зеленоватыми зернами. И тут из глубин моего сознания выплыла картина. Ловчонка, седовласый индеец, который колдует над ведром с водой, а потом сует мне что-то в карман и говорит, вот, сеньор, тут немного горючего про запас. Не зря же он так удивился, когда я потребовал от него новых доказательств. «Милый старый жрец, а дубина!» Был глух к его словам. «Клара! скорее кувшин воды!» Она принесла кувшин, и я без всяких манипуляций бросил в него одно зернышко. И получил энерган. Глава девятая. Веселое продолжение с розовыми перспективами. Никогда и ничего не пересчитывал я с таким наслаждением. Зерен было... Ровно 1100. Следовательно, я обладал 1100 литрами горючего. А весило оно всего 110 граммов. Я не физика не знаю, каково соотношение между энергией и материей, при котором одна бомба, взорвавшись, обращает в пепел целый город. Я знаю лишь Эйнштейновскую формулу Е e равно Мц квадрат, но мне высвобождающейся из зеленоватых зерен энергии было предостаточно. И для езды, и в качестве доказательства. Эта находка, как и все другие события дня, начиная с опубликования повести и кончая предложением редактора продолжать ее, вернула мне ту уверенность в себе, которую я потерял за годы безработицы. Вообще-то я по натуре оптимист, работяга и добрый малый, люблю острые анекдоты общество хорошеньких женщин, не гнушаюсь виски, если оно натуральное, радуюсь жизни, когда она дает для этого повод. А в последние часы она была не так уж плоха, несмотря на то, что ядовитый стайфли за окнами по индикатору достиг цифры 87. На глазах изумленной жены я превратил 70 зерен в 70 литров энергана. Половину залил в бак моего фордика, а остальными заполнил две канистры, которые положил в багажник. Захватил с собой виски, в бутылке еще оставалось не менее половины, заставил Клару надеть куртку, и мы двинулись в путь. Панчима застали лежащим на диване. «Подымайся, боко! прикрикнул я и сдернул с него плед. «Какая муха тебя укусила!» — страдальчески пропыхтел он, глядя на меня своими маленькими круглыми глазками. «Поехали кататься!» «Куда к дьяволу в такой час?» «На чистый воздух, в предгорье, на Рио-Альто!» «Совсем сдвинулся! Он за разум зашел! Да ты знаешь, во что обойдется поездка в Рио-Альто и обратно!» И не без желчи, но и без тени зависти добавил. Я, не небось, не писатель, у меня энергана нет. Зато у меня есть. Одевайся живо. Сегодня я беру тебя на содержание. А моя жена как же? Бери жену и детей. Всех. У Панчи было трое малышек, таких же крохотных и кругленьких